Глава 29. Новая опасность Мерд был потрясен не менее несчастной Матильды. Он впервые наблюдал за рождением чуда. Верховный жрец когда-то говорил, что магические силы и возможности заклинателя в близком контакте с его трелистником увеличиваются в несколько раз, но ни разу своими глазами не видел такое. Он стоял, смотрел на просветленные лица матери и дочери, которые колдовали над раненым наследным принцем, и понимал тревогу старика Сагона и его последователей Леса. Рядовые жрецы храма не смогли бы противостоять двойному могуществу магической силы. Когда все закончилось и принц заснул, Линда взяла за руку Мерда и потащила за собой. Он тоже изнывал от необходимости обсудить ситуацию. Но тревожила его и другая причина. Король потерял его из виду, а значит, направил кого-то на поиски. Это смертельно опасная ситуация. «Дорогой», – зашептала жена в коридоре, – «что будем делать?» «Сначала надо разобраться с хозяйкой. Она единственный посторонний человек в комнате. Нельзя оставлять свидетеля». Командир решительно вытащил меч из ножен. Но Линда схватила его за руку и испуганно огляделась. «Нет, нельзя. Если ты убьешь ее, станет еще хуже. Таверна без присмотра сразу привлечет внимание». Мердо и самому не нравилась эта идея. Шаги по скрипучей лестнице заставили их замолчать. Матильда тяжело поднималась под носом, уставленным блюдами с едой. Следом шел Кенха. «Спасибо, дальше я сам». Командир подхватил поднос и вошел в комнату. На пороге оглянулся и увидел, как Линда взяла хозяйку под руку и что-то, зашептав на ухо, повела ее вниз. Кенха сел у двери с наружной стороны. «Хороший слуга», — одобрил его действия воин. «Приказы не нужны, сам знает, что делать». Он поставил еду на стол. «Тера, подкрепись, я присмотрю за принцем». «Нет». Едва рожала губы девушка. Она сидела, опустив плечи, и держа наследника за здоровую руку, и выглядела плохо. Еще недавно могущественная непобедимая заклинательница вдруг ослабла, словно осталась без сил. «Ваше высочество, вы так долго не продержитесь. Я не принцесса, а обычная циркачка. Перестаньте меня так называть. Хочешь, я докажу, что мы знакомы?» «Как?» Недоверчивый взгляд волчонка прострелил командира насквозь. «Очень просто. Под платком на твоей шее скрывается знак богов». «Нашли чем удивить. Я сама его показала», — усмехнулась девушка. «Верно. Но ты показала и тут же спрятала его под платком. Никто не рассмотрел форму. И только я знаю, что родимое пятно похоже на трилистник клевера». Тара мгновенно выпрямилась и схватилась за шею. Мерт почувствовал, как упругая волна отбросила его к столу. «Нет, даже несмотря на потерю сил и отсутствие рядом Линды, девушка еще сильна», – подумал воин, наблюдая за принцессой. В критическую минуту она способна вызвать магию. «Это ваш домысел. Нет там трех листиков». «Докажи». «Пошел ты». «Фу, ваше высочество, видел бы вас сейчас отец». «Негоже для принцессы иметь такой примитивный язык!» «Стоп!» Терра покраснела и выставила перед собой руку, по которой побежали змейки огня. Командир сразу ощутил жар и с трудом подавил желание отступить к выходу. «А где был мой отец раньше? Мог бы и позаботиться обо мне, и привить хорошие манеры!» «Не обижайтесь!» Я пошутил. Такое же пятно когда-то было на руке Линды, но я его вырезал, иначе жрецы убили бы твою приемную мать. И чем она им мешала? Девушка зябко пожала плечами, но искрящиеся змейки спрятались. Мир джата рассказал о знаке богов, которые выискивают у девушек по всей стране, чтобы использовать их для божественного предсказания. Вот так гонцы верховного жреца и нашли Линду. Только ей не повезло. Предсказание оказалось плохим а значит, предвестника беды и его семью нужно было уничтожить. «Какое предсказание?» – переспросила Терра. Командир видел, что она растеряна, постоянно хмурит брови, словно что-то мучает ее в душе. «Эстер, ваше высочество, вы совсем меня не помните?» Голос Мерда неожиданно прозвучал так мягко и нежно, что девушка посмотрела на него в упор. «Нет?» Тогда он начал рассказывать ей о портовом городе Сунексе, о лавке книжника, где у нее была назначена встреча с матерью. Напомнил, что звал ее издалека, и она даже помахала рукой. Принцесса слушала его недоверчиво, задавала вопросы, но Мерт, много раз прокручивавший в голове эту сцену, помнил ее до мелочей. Девушка, незаметно для себя, села свободней и расслабилась. Упругая волна исчезла. Когда мы с Риндой подбежали к тому месту, где тебя видели, ты пропала. Там лежал без сознания какой-то мальчишка. «Это был он, принц Атрейна», – тихо ответила Терра. Она встала и пошатнулась. Мерт поддержал ее за локоть, усадил за стол и насильно всунул деревянную ложку в руку. Терра сделала первый глоток а потом с жадностью набросилась на бульон и мясо. Командир внимательно наблюдал за ней. Его Елена была светловолосой красавицей с теплыми карими глазами, но ее дочери достались черты отца. Смуглый цвет кожи, густая волнистая шевелюра и глубокие глаза цвета летней зелени. Тера ела молча и только когда насытилась, посмотрела на командира. «Хорошо». А вы кем приходитесь маме? Вернее, трилистнику предсказания, или как там его?» «Я ее муж», – улыбнулся уголками губ Мерт. «Только это для всех секрет». «Ага, значит, после того, как я пропала, она стала общаться с тобой?» «Неправильное умозаключение. Мы знакомы уже давно». «Значит, ты мой отец?» «И опять неверно». «Твой отец Геван Великий, король Бустерии, а мать...» «Не хочу ничего знать», — Терра как маленькая девочка закрыла уши руками. «Мне никто не нужен, кроме Линды». «Твоя мать?» — не сдавался Мерт. «Елена, королева Бустерии и моя сестра». Тера вскрикнула, махнула руками, вскочила, в секунду стояла, прижав ладони к сердцу. Сияние волной разливалось по ее телу, Играла и перемигивалась с огоньками. Потом стала сворачиваться в спирали и скатываться к ногам. Командир с ужасом наблюдал за невиданным проявлением магии. Нет, он не боялся своей племянницы. Другие мысли копошились в его голове. — Так принцесса может выдать себя постороннему человеку, — думал он. — Совсем не управляет силой. — Ты мой дядя? — наконец выдавила из себя Тера. — Да. Но она на миг задохнулась, замолчала, взгляд заметался, а уголки губ поехали вниз, словно девушка готовилась заплакать. Мерт представлял, какой ужас творится сейчас в хорошенькой головке. Вот так случайно в незнакомой таверне среди чужих людей узнать, что она не простая циркачка, а высокородная принцесса, которую предали все близкие, загнали в угол и заставили терпеть лишения и страдать. «Не торопись, ты скоро все узнаешь», — скороговоркой произнес смерть прислушиваясь к звукам за дверью. «Расскажи», — требовательный взгляд проткнул Мерда насквозь. Он почувствовал, как по спине побежали мурашки. Нет, перед ним стояла не раскисшая от несправедливости барышня, а годами закаленная в борьбе отчаянная девчонка. Тера напоминала сейчас необъезженную дикую лошадку, которую невозможно удержать в узде. Не хотел бы он, хотя и на тренированный воин, но обычный человек, встретиться один на один с могущественным магом. Даже представить страшно, сколько стихийной силы таится в этой хрупкой девушке. А она еще не прошла обучение в школе заклинателей, не знает до конца своих возможностей, не умеет их контролировать. Мертв вспомнил предсказание Сагона. Эта принцесса погубит всю королевскую семью и уничтожит бустерию. Как это предотвратить, сохранив при этом Эстер жизнь, командир пока не догадывался. Внезапный крик, оборвавшийся на полуноте, привлек его внимание. В таверне что-то упало, потом загремело, словно нерадивый повар опрокинул на пол котел с похлебкой. Дверь внезапно распахнулась. На пороге стоял Кенха. «Господин!» Мерт сорвался с места и исчез. Он выскочил в коридор, мгновенно оценил ситуацию, но ничего опасного не заметил. По-прежнему по таверне сновали слуги, гремел чанами в кухне повар, где-то слышался визгривый голос хозяйки, которая отдавала приказы. «Шевелись, болотное чучело!» – вопила она, а потом доносились звуки хлопков. «Шевелись, я сказала!» «Что случилось?» – тяжелый взгляд мэр пронзил насквозь Кенха. «Там ваши люди», – задыхаясь, прошептал тот, – «ищут командира королевской стражи. Хозяйка пока выпроводила их, но они ушли недовольными». «Я сейчас». Воин сбежал вниз по лестнице, широкими шагами пересек зал и выскочил во двор. Здесь стояли несколько солдат во главе с его помощником. Заметив Мерда, тот бросился навстречу. «Господин, его величество послал за вами» мы с трудом вас нашли передай что я сейчас приду мерт развернулся, но помощник схватил его за локоть. я получил приказ привести вас немедленно командир окинул помощника взглядом медленно сбросил цепкие пальцы и подошел к воину вплотную. ты меня не расслышал прошипел он я сейчас приду сам В таверне есть проблема, которую я пытаюсь решить мирным путем. Как только освобожусь, я сразу все расскажу его величеству». «Но что мне доложить? Я сам. Кругом марш выполнять приказ!» Безапелляционным тоном заявил Мерт и угрожающе прищурился. «Слушаюсь!» – отдал честь помощник, махнул солдатам и трустой побежал к королевскому шатру. «У меня есть десять минут», – решил Мерт и вернулся в таверну. «Стой здесь, никого не впускай», – бросил он Кенха и взялся за ручку двери. «Ты не мой командир», – принял боевую стойку тот. «Я не выполняю приказы чужаков». «Прошу тебя», – смягчил тон воин, – «это в интересах твоего принца». Он сразу исчез за дверью. Не в его правилах было так поступать. Но и не предупредить Терру он не мог. «Кажется, придется прервать ночь откровений», сказал он девушке, встретившей его в напряженной позе. Руки выставлены вперед, глаза мечут молнии. Мерт озабоченно взглянул на дверь. Он не верил, что его помощник послушался. Скорее всего, лишь сделал вид. Если на чаше весов лежат два приказа, выполняется тот, который идет от более высокопоставленного лица в данном случае от короля. Посланники правителя вот-вот ворвутся в таверну, и тогда плохо придется всем. Терра, поймав его встревоженный взгляд, тоже напряглась. Воин заметил, как возле ее ладоней закружились змейками огни. «Пока вы мне ничего не рассказали...» «Успокойся», — воин показал на ее руки. «Погаси огни, контролируй свою силу. Это твое секретное оружие». «Не выпускай его понапрасну!» Терра смутилась и спрятала руки за спину. Теперь прислушалась и она. В зале таверны явно что-то происходило. Неожиданно стало еще более шумно. Громкие голоса доносились даже сюда, в отдаленный уголок дома. «Что там?» – раздался голос с кровати. Мерт и Терра одновременно оглянулись. Принц сидел и смотрел на них. В его чистом взгляде не было и признака болезни. «Эйнар!» Глаза Теры сверкнули радостью и лаской. Командир сразу заметил, как просветлело лицо племянницы при одном только взгляде на наследника. «Неужели она влюблена?» – мелькнула потрясенная мысль. «Только этого не хватало!» В голове мгновенно сложилась цепочка опасных событий. «Если наследник отвечает принцессе взаимностью...» Трещит по швам легенда, придуманная Геваном Великим еще много лет назад, и невеста, которую они везут ко двору от Рейна, сразу становится лишней, а ситуация вокруг двух стран еще более напряженной. На Батом зазвучали слова пророчества: Принцесса погубит весь королевский род и свою страну. Нет, этого нельзя допустить. Но не успел Мерт остановить строптевую племянницу, как она бросилась с кровати с распростертыми руками. Наследник первый опомнился от такой прыти и выставил перед собой ладонь здоровой руки. — Тера, стой! — крикнул сдавленно он. — Не подходи, я голый, кто меня раздел? — Я, ваше высочество, — Мерт вышел из тени. — Кто ты? Представься! Величественные ноты королевской особы пробились в ломком голосе. Привыкший повиноваться Мерт невольно склонил голову. Командир королевской стражи бустерии. Что он здесь делает? Эйнар уставился на Теру, развернулся и спустил ноги с кровати. Одеяло поползло на пол. Осторожно, воскликнула она, тебе еще нельзя двигаться. Ты мне не указ. Ах ты, несносный мальчишка, пробормотала Тера. Я с тобой столько возилась, а ты. Девушка резко откнула его пальцем. Вспышка света, тихий хлопок, и принц опрокинулся навзничь, устало закрыл глаза и погрузился в сон. «Я на разведку», – покачал головой Мерт, в очередной раз подивившись ее силе. «Сможешь сделать себя и принца невидимыми под куполом?» «Не знаю, никогда не пробовала». Терра сомкнула плотные веки, напряглась и... И исчезла, прямо на глазах у изумленного командира. А с нею пропал и принц, только кровать осталась, накрытая одеялом. Мерт протянул руку и наткнулся на упругое препятствие, словно воздух не пускал его дальше. Тихий смех резанул по ушам, воин вздрогнул и оглянулся на дверь, но она была закрыта. Зато впереди что-то зашелестело, заскрипел и прогнулась кровать. «Не пугайтесь», — опять хихикнула Тера. Это я. Будьте осторожны. Я вас не вижу, но прекрасно слышу. Представляю, как изумится случайный человек, если столкнется с нами. Зря веселитесь, ваше высочество. Вас могут принять за злых духов Рари. Только они не имеют плоти и творят зло под покровом ночи. За вами начнется серьезная охота. Еще никому не удалось увидеть и поймать Рари. Дверь распахнулась, показался встревоженный Кенха. Теперь шум слышался гораздо сильнее, будто в зале дрались несколько человек. «Господин!» – крикнул парень и тут же исчез. Мэрт выскочил из комнаты, которую покидал в тревоге. Но помощника принца и след простыл, а в зале внизу было много народа. Всего несколько ступеней отделяло отряд бустерийцев от самой великой тайны государства. Восемнадцать лет поисков вот-вот завершаться успехом. За голову принцессы назначена огромная награда, и неважно, кто ее найдет, приверженец жрецов или верноподанный короля, любой получит землю, титул и пост при дворе. И богам было угодно, чтобы нашел принцессу именно он, Мерт. Есть над чем задуматься, вот только времени на то, чтобы тщательно обозговать ситуацию, нет. Командир спустился с лестницы и оглянулся. Сверху не доносилось ни звука, зато в обеденном зале происходило что-то странное. Матильда размахивала кухонным ножом и полотенцем, ее помощники защищались тазами и ведрами, а топор в руках мясника казался более грозным оружием, чем меч воина. В углу несколько солдат тоже с кем-то боролись. Мерт видел мелькающие руки и ноги и с трудом узнал по одежде Кенха. «Что здесь происходит?» Он ударил кулаком по перилам так, что лестница зашаталась, и со столба сорвался светильник. Вспышку огня первой заметила хозяйка и завизжала, выпучив глаза. «Пожар! Люди добрые! Горим!»